После новой паузы он сказал: "Мне хотелось бы знать, полковник, почему вы меня спросили об этом?" "Пришло в голову", ответил я. "Может быть, от того, что уже 7 лет меня снидает желание узнать, что думает такой человек, как вы". Я тоже вытер пот. "А может быть, меня беспокоит ваше одиночество?" Я подождал ответа, но его не последовало. Он сидел передо мной всё такой же грустный и одинокий. Я вспомнил Маконда, безумие его жителей, которые жгли пачки денег на праздник, человеческую ополь, метавшуюся без смысла и толка, которая все презирала, ворочалась в трясине инстинктов и находила в разнузданности желанное наслаждение. Я вспомнил его жизнь до того, как нахлынула ополь, и его жизнь после, его дешевые духи, Его старые начищенные ботинки с плетнёю, которая преследовала его как тень, неведомая ему самому, я спросил: "Доктор, вы никогда не думали жениться?" Едва я успел задать ему вопрос, как он отвечал, уже, но не прямо, а по своему обычаю обником: "Вы очень любите свою дочь, полковник, не так ли?" Я сказал, что это вполне естественно. Он продолжал Разумеется. Но вы человек особый. В отличие от других, вам нравится все гвозди в своём доме вбивать собственна вручную. Я видел, как вы приколачивали дверные петли, хотя у вас служат люди, которые могли бы это сделать за вас. Вам это нравится. Думаю, для вас счастье состоит в том, чтобы ходить по дому с ящиком инструментов и выискивать, где что требует починки. Вы были бы благодарны человеку, который портил бы в вашем доме петли полковник. Вы были бы благодарны ему за то, что он тем самым даёт вам возможность чувствовать себя счастливым. Это привычка, отвечал я, не понимая, чего он добивается. Говорят, моя мать была такой же. Он кивал. Он гнул своё мирно, но непреклонно. Очень хорошо, сказал он. Похвальная привычка. К тому же и счастье, по-моему, наименее дорогостоящее из всех возможных. Вот поэтому у вас такой дом, поэтому вы вырастили такую дочь, как ваша. Я еще не понимал, к чему он клонит. Но хотя я не понимал, спросил, а вы, доктор, не думали, как было бы хорошо и вам иметь дочь? Мне нет, полковник. Он улыбнулся, но тотчас же снова стал серьезен. Мои дети были бы не такие, как ваши.